Она стояла на лужайке, которая от лога спускалась к озеру. Низкое предвечернее солнце светило ей в спину. В ярдах в 200 впереди на корме отцовского бота сидел её сын Лайонел. Паруса были сняты, бот покачивался на привязи под прямым углом к мосткам у самого их конца. В футах в 50 за ним плавала забытая или брошенная водная лыжа, но нигде не видно было катающихся. Лишь вдалеке уходил к парусной бухте пассажирский катер. Почему-то Бубу никак не удавалось толком разглядеть Лайнела. Солнце хоть и не очень грело, но светило так ярко, что издали всё и мальчик, и лодка казались смутным, расплывчатым, как очертания палки в воде. Спустя минуту другую Бубу перестала всматриваться, смяла сигарету, отшвырнула её и зашагала к мосткам. Стоял октябрь, и доски уже не дышали жаром в лицо. Буба ушла по мосткам, насвистывая сквозь зубы малютку из кинтуки. дошла до конца мостков, присела на корточке с самого края и посмотрела на сына. До него можно было бы дотянуться веслом. Он не поднял глаз. "Эй, на борту!" позвала Бубу. "Эй, друг, пират, старый пёс. А вот и я". Лайнел всё не поднимал глаз, но ему вдруг понадобилось показать, какой он искусный моряк. Он перекинул незакреплённый румпель до отказа вправо и сейчас же снова прижал его к боку. но не отрывал глаз от палубы. Это я, сказала Бубу. Вице-адмирал Танненбаум, уродлённый глаз, прибыл проверить стермофоры. Ты не адмирал, послышалось в ответ. Ты женщина. Когда Лайнел говорил, ему почти всегда посреди фразы не хватало дыхания, и самое важное слово подчас звучало не громче, а тише других. Бубу, казалось, не просто всслушивалась, но и старожка ловила взглядом каждый звук. Кто тебе это сказал, спросила она. Кто сказал тебе, что я не адмирал? Лайнел что-то ответил, но совсем уж не слышно. Кто? переспросила Бубу. Папа. Бубу всё ещё сидел на курточках, расставленные коленки торчали углами. Левой рукой она коснулась дощатого настила, не так-то просто было сохранять равновесие. Твой папа славный малый, сказала она. Только он должно быть самая сухопутная крыса на свете. Совершенно верно, на суше я женщина, это чистая правда. Но истинное моё призвание было есть и будет ты не адмирал, сказал Лайнел. Как вы сказали? Ты не адмирал. Ты всё равно женщина.